Глава 4. Сражение с Гаки-Пашой. Смерть татарского бека. Гермофродит. Пленный Паша. Аракс. Мост пастуха. Гасан-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш На другой день в 5 часах лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышаты из палатки встретил я графа Поскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. Вы не устали после вчерашнего? Немножко, граф. Мне за вас досадно, потому что нам предстоит ещё один переход, чтобы нагнать пашу, а затем придётся преследовать неприятеля ещё верст 30. Мы тронулись. и ко сьме часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-Паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводье около руки и сладко заснул в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь, с другой конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала, я отстал. Мимо меня пронёсся уланский полк, потом вальховский проскакал с тремя пушками. Я чутился один в лесистых горах. Мне попался на встречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьёва с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лагерю, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненый смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лагере собрано было человек 500 пленных. Несколько раненных турков подзывали меня знаками, вероятно, принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленной тряпкой. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть. Может быть, из человека любя. Но это слишком меня возмутило. Я заступился за бедного турку и насилу привёл его изнеможённого и истекающего кровью кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели спокойно, разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. В верстах в пятнадцати нашел я нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и, наконец, смог я выспаться в волю, проскакав в эти два дня более осьмидесяти верст. На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился Гермафродит. Раевский по просьбе моей велел его привезти. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органами маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскаплён. Бог, отвечал он, кастрировал меня. Сия болезнь, известная и Гиппократу, по свидетельствам путешественников, встречается часто у качующих татар и у турков. Хос Есть турецкое название сим мнимым гермафродитом. Войска наша стояла в турецком лагере, взятом на Каноне. Палатка графа Поскевича стояла близ зелёного шатра Гаки-паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошёл к нему и нашёл его окружённого нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет 40. Важность и глубокое спокойствие изображалось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтобы ему дали чашку кофею и чтобы его избавили от вопросов. Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саган-Лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В пятнадцати верстах от Гассан-Кале... Находится мост, прекрасный и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где до ныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяния стекаются к ней на поклонение. Мост называется Чабан-Капри, мост пастуха. Дорога в Тибрис лежит через него. В нескольких шагах от моста посетил я темный развалин и караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно, брошенного здесь бегущими поселянами. 24 июня утром пошли мы к Гасан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть, но вышло иначе. Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые 3 дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп, хорошо не разобрав чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах, и с одним из кадроном уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что 3000 турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я по читал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав вёрст 20, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые спешившись, с обнажёнными саблями преследовали нескольких кур.